часть 2. Глава 7. В наши дни. Первые несколько дней после возвращения в Гриттен я постоянно мотался между домом и хосписом. Мать продолжала сдавать. Во время моих посещений она в основном спала, и всякий раз я терзался чувством вины за то, что это вызывает у меня лишь облегчение. Хоть я и твердил себе, что сейчас ей больше всего требуется покой, но при этом сознавал, что просто боюсь того, что она может сказать, если проснется. В те редкие случаи, когда такое все-таки происходило, я ловил себя на том, что, затаив дыхание, жду еще каких-то упоминаний о прошлом, которое я осознанно запечатал у себя в голове и всячески избегал. Но этого так и не случилось. Чаще всего она пребывала в полнейшем замешательстве и вроде вообще не узнавала меня, как будто я был совершенно посторонним для нее человеком. Не исключено, что так теперь оно и было. Мысль, которая тоже вызывала у меня чувство вины и приводила в замешательство меня самого. Я не знал, чего хочу, не знал, что сказать и что хотел бы услышать. Навестив ее, обычно я направлялся в ближайший паб и проводил там некоторое время. В это местное заведение, помню, я втихаря заглядывал еще подростком, и изменилось оно гораздо сильнее, чем я сам. Типичная захудалая пивнушка с посыпанным опилками полом теперь превратилась в шикарный спортбар с декором из темного дерева и мягким приглушенным светом. Днем тут никогда не бывало много народу. Я сидел за столиком за единственной бутылкой пива, прислушиваясь к пощелкиванию бильярдных шаров откуда-то из глубины зала и где-то сейчас пытался не думать ни о чем вообще. Потому что там, в материнском доме, повсюду были воспоминания. Я уже убрал свои старые бумаги обратно в коробку, но все равно ощущал их присутствие там, как постоянную пульсацию угрозы, исходящую от письменного стола, и призрак того мальчишки, которого я представлял себе сидящим за ним, становился с каждым днем все более осязаемым. Хорошо помню ту большую перемену, когда Чарли впервые заговорил с нами о снах, об инкубации и как полночь в тот день застала меня сидящим за этим самым письменным столом. Это всегда было мое любимое время суток. Работа по дому и домашнее задание сделаны, в доме тихо, мои родители спят, и я потихоньку выбирался из постели, щелкал выключателем лампы и работал над своими рассказами. У меня было целое множество толстых тетрадей. Я прятал их в ящике стола, поскольку отец не замедлил бы прочесть мои литературные опыты, если б нашел их. И могу легко представить презрительную усмешку у него на лице, случись такое и в самом деле. Но в ту ночь тетрадь передо мной была абсолютно новой и чистой. События после той большой перемены развивались в точности так, как я и ожидал. Чарли тогда решил, что все мы обязательно должны кое-что сделать, так что со временем мы согласились во все это вписаться. Даже на этом этапе все прошло совершенно предсказуемо. Джеймса предложение сразу заинтересовало, а значит, Билли, крайне нерасположенный делиться с кем-то благосклонностью Чарли, тоже проголосовал «за». В результате, неопределившимся остался только я, и со временем тоже сдался. Осознанные сновидения. С каким бы скепсисом я ни относился к ним в то время, мысль о них интриговала меня. Оглядывая свою пыльную, облупленную спальню, и размышляя о том, какой жалкой жизнью я живу, представляя себе плоский, серый, приземленный мир вокруг себя, я все больше приходил к мысли, что перспектива избежать этого всего и испытать все то, чего я хочу, выглядит весьма привлекательно. Казалось, что достичь исполнения этой мечты каким-то иным способом мне в жизни не светит. Чарли объявил, что первым делом всем надо завести дневники сновидений а через неделю перечитать записи и поискать закономерности. Таким образом, мы с большей вероятностью опознаем их в будущем, на каковой стадии уже будем сознавать, что спим и видим сон и обретем способность его контролировать. Лежа в постели в ту ночь, я некоторое время отрывно смотрел в унылый потолок, а потом выключил свет шнуром, свисающим возле изголовья. Чарли объяснил, что нужно сказать себе кое-что перед тем, как заснуть. Это и есть инкубация, сигнал подсознанию И хотя может показаться, что эти слова ушли в никуда, что-то в самой глубине головы услышит их и отреагирует. «Я запомню то, что мне снилось», — сказал я себе тогда. И это сработало. Проснувшись на следующее утро, я помнил гораздо больше, чем обычно. Когда я первым делом уселся за письменный стол с тетрадью, один за другим повалились образы, каждый из которых тянул за собой более ранний как будто я взбирался по канату обратно в ночь в том сне который запомнился мне наиболее живо и четко я оказался на каком то странном открытом рынке была ночь и я бежал по узким проходам среди прилавков и ларьков слишком погруженных во тьму чтобы как следует их разглядеть вокруг меня суетились люди серые и неясные как призраки И я знал, что мне нужно срочно выбраться отсюда. Что тут есть еще что-то, помимо меня и всех остальных. Я слышал, как оно гневно топает то тут, то там в ближайших переходах, охотясь за мной, как минотавр в лабиринте. И все же все проходы выглядели абсолютно одинаково. И куда бы я ни сворачивал, казалось, нигде не было выхода. И я понял, что не могу выбраться отсюда без посторонней помощи. «Я нахожусь на каком-то темном рынке», — начал записывать я. Но не только воспоминания о 25-летней давности заполняли сейчас дом. Была здесь еще и тишина, висящая в каждой комнате, которая с каждым днем казалась все более тяжелой и осуждающей. Что моя мать хотела сказать своими словами? Что было в доме? Я пытался убедить себя, что это не имеет значения, что прошлое давно пора оставить в покое, Но бывали моменты, когда казалось, будто мы с домом пытаемся взять друг друга измором, и меня не оставляло чувство, что в какой-то степени он побеждает, и что-то плохое обязательно должно произойти, когда я, наконец, выясню, что мать имела в виду. Красные руки повсюду. Шел уже четвертый день, когда я увидел ее. В тот момент я сидел в пабе, перед наполовину пустой уже бутылкой пива, стоящий передо мной на столе. Потянулся, чтобы подхватить ее, проведя пальцем по прохладной испарине на стекле, и увидел, как напротив меня открывается дверь. Вошла какая-то женщина, на миг лишь темный силуэт на фоне клина теплого солнечного света, упавшего из-за двери. Я сумел мельком ухватить взглядом ее лицо, но не успел даже вздрогнуть при виде чего-то смутно знакомого, как она сразу же повернулась ко мне спиной и направилась к стойке бара, «Это ведь...» На ней были голубые джинсы и щегольская черная кожаная куртка. Каштановые волосы свисали до середины спины. Я посмотрел, как она роется в сумочке и кошельке. Выжидал, убеждая себя сохранять спокойствие, повторяя себе, что на самом деле это не она. Барменша принесла бокал белого вина, которое тут при мне никто не заказывал после чего женщина защелкнула сумочку и повернулась, оглядывая пап в поисках, куда бы присесть. Несколько секунд было трудно поверить собственным глазам. Дженни теперь выглядела совсем по-другому, конечно, и все же почему-то точно так же, как и тогда. Я все равно разглядел в ней ту 15-летнюю девчонку, которую некогда знал. Теперь в 40 жизнь успела добавить к ее лицу несколько новых незнакомых штрихов, но оно все равно узнавалось с первого взгляда. Всех этих лет как не бывало. Пожалуй, будет лучше, если она тебя не заметит. Но тут взгляд Дженни встретился с моим, на миг метнулся в бок, а потом вернулся опять. Она нахмурилась. Я понял, что у нее возникла та же мысль, что и у меня. Это ведь... И тут она улыбнулась. Господи, ее улыбка совершенно не изменилась. При виде нее в груди у меня растеклось тепло, и любой страх или сомнение насчет того, стоит ли повидаться с нею вновь, рассеялись без следа, когда Дженни подошла ко мне, цокая высокими каблуками довольно дорогих на вид сапожек по деревянному полу. — Батюшки Светы! — произнесла она. — Ну, привет, бродяга! — Привет! — Нифига себе! — Действительно, нифига себе! Давно это было! Я попытался сообразить. Дженни несколько раз навещала меня в университете, но все это начинало уже выглядеть как-то неловко, и в какой-то момент мы окончательно потеряли друг друга из виду. «Лет двадцать уже», — предположил я. «Просто с ума сойти». Секунду Дженни тихо изучала меня. Интересно, что она при этом видела. Моя собственная внешность, поношенная одежда, склокоченные волосы, усталые глаза — наверняка представляла собой разительный контраст с ее собственной. «Ничего, если я присяду к тебе?» — спросила она. «Ну, конечно». Усевшись напротив меня, Дженни поставила свой бокал с вином на стол. «Вообще-то не такая уж неожиданность тебя тут встретить», — сказала она. «Я уже слышала о твоем приезде». Я поднял бровь. «О! Угу! Народу мало, новости распространяются быстро. Короче, все как обычно. Сам знаешь, что это за место». «Знаю. Я бы сама вышла на связь, однако...» «Ну, сам понимаешь». «Да, я хорошо помнил, чем у нас с ней все кончилось». «Еще как понимаю», — сказал я. Дженни печально улыбнулась, повисла секунда тишины, а потом она посмотрела на свой бокал и медленно провела пальцем по ободку. «Послушай, мне было искренне жаль услышать про твою мать». «Спасибо». Ответ вырвался совершенно машинально но я тут же осознал, насколько резко и формально это прозвучало. Помимо всего прочего, эти последние несколько дней я тщетно пытался подавить и свое чувство вины, но показалось, что с Дженни вполне можно немного отпустить тормоза. «Сам не знаю, что сейчас чувствую», — признался я. «Мне следовало бы давно быть здесь, но мы с матерью в последнее время не слишком-то часто общались. Я даже не знал, насколько она больна, Я не бывал в Гритоне с тех самых пор, как уехал отсюда». Дженни прикупила вина. «А мне кажется, что я тут так и осталась», — произнесла она. «Я довольно часто заглядываю к маме. Ты ведь помнишь мою маму?» «Конечно. Как она?» Дженни кивнула каким-то своим мыслям. «Да вроде неплохо. Состарилась, но в целом все ничего. Лучше уж так, чем как-то по-другому». «Что верно, то верно». «Господи, неужели ты и вправду сюда ни разу не возвращался?» «Нет», — ответил я, — «как уехал в универ, так и с концами». «Как так вышло?» «Здесь слишком много плохих воспоминаний». «Понимаю тебя». Дженни секунду помолчала. «Но есть ведь и хорошие, верно?» Она отважилась улыбнуться, и помимо воли я улыбнулся в ответ. Было трудно думать об этом с такой стороны, но да, были здесь и хорошие воспоминания. Объективно говоря, остались в памяти и действительно светлые моменты, даже не просто светлые, буквально наполненные светом. Проблема заключалась лишь в том, что случившееся после отбросило на них такую тень, что они практически пропали из виду. «Как выяснилось, у меня до сих пор твоя книга, кстати», — заметил я. «Моя книга?» Ей понадобилось какое-то время. «Ах, да, Люди Кошмаров!» «Она самая». Дженни принесла ее мне в школу на следующий день после нашей встречи, потрепанную антологию классических рассказов ужасов. Корешок потрескался, как древесная кора, а в верхнем углу титульной страницы бледно проглядывала написанная карандашом цена — десять пенсов. Не такие уж большие деньги, естественно, и она отдала ее мне со столь же едва ли не демонстративно безразличным видом, с каким накануне предложила ее принести. Но мне все-таки показалось, что эта книга важна для нее, так что я сразу решил обращаться с ней как можно более бережно. Если этому Томику и грозила опасность рассыпаться на части, то, по крайней мере, не в моих руках. И, полагаю, с этой задачей успешно справился. «По-моему, моя мать читала ее», — сказал я. «Угу, но, что более важно, ты-то ее все-таки прочел». Я улыбнулся. И не один раз. «Ты по-прежнему пишешь?» «Не. Сама ведь знаешь, как говорится. Те, кто чего-то не умеет, учат других». Я подхватил свое пиво и немного рассказал ей о своей работе в университете и предметах, которые преподаю. «Ну а ты?» — спросил я. «Ну да», — кивнула Дженни. «По-прежнему всем этим занимаюсь. Искусство и музыка, но в основном литература. У меня уже несколько книг вышли». «Ого!» Я был искренне рад за нее. Классно, что хотя бы один из нас не забросил свою детскую мечту. И, откинувшись на стуле, окончательно осознал, насколько здорово разговаривать с ней опять, даже после всех этих лет. Выглядела Дженни просто потрясно. И меня поразило, насколько счастливой она казалась. Я был очень доволен тем, что все у нее в итоге срослось, что она в конце концов вырвалась из Гриттона и живет настоящей жизнью. «Ого!» — повторил я. «Не знал. Обязательно поищу твои книжки». Дженни заговорщицки постукала себя пальцем по носу. «Я публикуюсь под псевдонимом, который ты мне, естественно, не назовешь». «Нет, во всяком случае, довольно о работе. Как насчет семьи, жена, дети?» Я помотал головой. За прошедшие годы мне не раз случалось вступать в отношения с женщинами, в том числе и серьезные, но в итоге так ничего и не срослось. Наверное, это прозвучало бы чересчур драматически, если бы я сказал, что женщины, с которыми я встречался, чувствовали нечто темное в моем прошлом. Но тень того, что тогда произошло в Гриттоне, действительно время от времени падала на меня. Я не пускал людей в себя, в худшем случае отталкивал их. Необходимость всеми силами избегать близкого рассмотрения причин, вынуждающих меня к этому, всякий раз оказывалось для меня гораздо важнее отношений в которых я оказывался втянут, и я знал где-то в самой глубине души, что все равно нет основы для чего-то долговременного. «Так и не сложилось», — ответил я, и по какой-то причине противился побуждению задать подобный вопрос в ответ. На руке у Дженни не было обручального кольца, но это абсолютно ничего не значило, и на тот момент я решил, что и не хочу знать. Несколько секунд мы посидели в молчании. «Твоя мать хорошо устроена?» — спросила Дженни. «Она спит в основном, а когда просыпается, то не узнает меня, хотя я нахмурился». Дженни пришлось меня слегка подтолкнуть. Хотя бывают и исключения, разве что в тот первый раз, когда я только приехал к ней. И поскольку опять-таки показалось, что говорить о таких вещах с Дженни можно совершенно спокойно, я рассказал ей, что именно моя мать сказала мне в тот мой первый визит что мне нельзя находиться здесь, что повсюду красные руки, что в доме есть что-то. Дженни покачала головой. «И что там может быть в доме?» «Не знаю», — ответил я. «Наверное, ничего. Там была коробка с моими старыми бумагами, которые она явно перебирала, так что, может, мать чувствовала себя виноватой за то, что я это заметил. Но она не в себе. Это наверняка вообще ничего не значит». «Да, но ты про это упомянул». Ясно, что это тебя беспокоит. Я помедлил. Потому что я изо всех сил стараюсь не думать об этом. Я слегка прибрался в доме, посидел с ней. Я неопределенно махнул рукой. Я просто хочу сделать то, что нужно сделать, а потом поскорее свалить отсюда, вернуться домой, оставить прошлое там, где ему и место. Прежде чем я успел закончить, Дженни уже мотала головой. — Но это же полная чушь, Пол! «Тебе не нужно ни о чем таком переживать. В смысле, посмотри сейчас на нас обоих. Что, так уж страшно видеть меня опять?» «Нет, это просто замечательно. Вот именно. А я ведь тоже прошлый, разве не так? Прошлое было очень давно. Оно больше не может сделать тебе ничего дурного». «Наверное». Дженни глянула на часы и допила вино. «Мне надо идти». Она встала. Но если тебя так беспокоит то, что сказала твоя мать, может, просто предпримешь что-нибудь по этому поводу? Не исключено, что ты и прав. Скорее всего, все это действительно ни о чем. Но по-любому здесь нет ничего, чего стоило бы опасаться. «Наверное». «Только послушай себя. Наверное, наверное, любимое словечко». Дженни забросила ремешок сумочки на плечо. «Наверное, еще увидимся?» «Надеюсь» сказал я. И тут вновь ощутил это теплое чувство в груди, глядя, как она идет к дверям, крошечный огонек в густом сумраке. Словно пламя свечи, которое хочется прикрыть ладонями и слегка подуть на него, чтоб оно разгорелось еще ярче. Но, конечно же, всегда есть опасность, когда так поступаешь. Всегда есть риск, что оно, наоборот, потухнет».